Часть вторая. Пылающий храм. Блэквит. Зима 1863-64 года. Ночь на 29 декабря. Наступила ночь, и отец Грейс запер двери церкви. Вряд ли кто-то захочет тащиться в храм Божий в такой холод, чтобы пробормотать что-нибудь на исповеди. Впрочем, прихожане не жаждали беседовать с отцом Грейсом, даже в летний полдень. Откровенно говоря, за все свои 48 лет преподобный мог припомнить от силы двух человек, которым нравилось с ним общаться. Он сунул ключи в карман и подумал о нескольких приятных часах в полном одиночестве и, наконец-то, в тишине. Тем сильнее было его разочарование, когда, вынырнув из глубокого портала, Отец Грейс увидел перед алтарем высокого худого джентльмена в плаще шляпе и с длинной тростью. Преподобный никогда не отличался кротким нравом, и человек, посягнувший на законные часы отдыха, вызвал у него острейший приступ раздражения Патер Коршуном кинулся на визитера, на ходу свирепо выкликая: Эй, вы, вы там! Окрик заметался под высокими сводами храма. Джентльмен не шелохнулся. Отец Грейс не мог рявкнуть «Какого черта вы сюда притащились?», поэтому закричал «Вы! Обнажите голову в Доме Божьем! Что вы себе позволяете!» «А вы?» — негромко спросил джентльмен. Он обернулся и смерил священника косым взглядом из-под шляпы. «Что вы себе позволяете?» Преподобный от удивления остановился. Обычно посомые овцы такого так себя не вели и в целом предпочитали держаться от пастыря на расстоянии. В каком это смысле? Вы отнюдь не первый, кто приходит служить церкви, чтобы отделаться от своих грехов. И отнюдь не первый, кому это не удается. Но даже вы могли бы вести себя приличней. Отец Грейс негодующе вспыхнул. Он уже много лет никому не позволял себя отчитывать, и голос джентльмена, тихий и глуховатый, взбесил его не хуже скрипа гвоздя по стеклу. Какого — Какого что вы несете? Вы что, пьяны? Убирайтесь вон отсюда! — Не притворяйтесь, будто не знаете, что спрятано внизу. Джентльмен постучал тростью по полу. «Вы должны хотя бы чувствовать, раз даже ваши прихожане слышат их голоса». Грейс отступил. Он не любил таких намеков, хотя этот тип явно не соображал, что несет. «Вы... вы больны?» Паттер подозрительно уставился на незнакомца. «Может, он сумасшедший?» «Какие еще голоса? Какие прихожани? Вы отсюда, пока я не вызвал полицию. Джентльмен отвернулся к алтарю. Чему вас теперь только учат о ваших семинариях? Процедил он. Раньше священники хотя бы понимали, что должны не только пасти стадо, но и защищать от волков. Иначе стричь будет некого. Вы что несете? «Не смейте пороть всякую ересь!» Прозвучало двусмысленно, поэтому отец Грейс оставил слова и решительно перешел к действиям. Шагнул к ночному визитеру и схватил его за локоть. «Здесь храм, а не приют для полоумных. Проваливайте отсюда, пока я...» «Дети!» Так же глуховато сказал джентльмен. «Одиннадцать детей. Помните?» Преподобный отшатнулся. Шея и лоб мигом взмокли. Незнакомец в полоборота смотрел на него из-под полей шляпы, и его лица не было видно в тени. Отец Грейс различал в неверном свете алтарных свечей только блеск глаз. «Вы кто?» Наконец прошептал он. «Впрочем, их было больше, чем одиннадцать» не так ли невозмутимо продолжал джентльмен несколько больше чем нужно трудно остановиться когда уже начали верно священник попятился нравилось убивать резко спросил джентльмен и я не хотел нравилось или нет ой сначала докажите взвизгнул преподобный «Я ничего не доказываю», — с издевкой ответил визитер. «Потому что вы и так знаете». Отец Грейс метнулся к дверям, забыв, что они заперты. Дернул створки, отскочил, панически зашарил в кармане в поисках ключей. Джентльмен, неслышно приближаясь, извлек из трости шпагу. Поттер отпрянул от него, повернулся спиной и позади коротко свистнул клинок. Ноги Грейса сложились, как у кузнечика, и он с воплем повалился на пол. По брюкам обильно потекла кровь. Священник приподнялся на локтях и, поскуливая кое-как, прополз к двери несколько фунтов, пока не уткнулся в темные ботинки и вжался в гранитные плиты, когда увидел окровавленный кончик шпаги, опущенный к полу. «Но даже вы должны понимать...» негромко продолжал джентльмен. «Кого призывайте подобными действиями?» «Я... не...» Отец Грейс заскреб пальцами по камню, ноги не разгибались и скользили в луже крови. «Я не понимаю...» «Неважно», — меланхолично отвечал джентльмен. «Сейчас вы познакомитесь...» Он обтер шпагу платком, и бросил его на пол. «Вы не успеете истечь кровью, чтобы избежать встречи. Но у вас будет несколько минут на покаяние». «Покаяние? О чем вы?» Священник попытался поймать его за ногу. Незнакомец брезгливо отодвинулся. «Проведите это время с пользой». Отец Грейс, наконец, осмелился задрать голову и встретился с глубоким, внимательным взглядом очень тёмных глаз. Джентльмен изучал его, как животное. «А здесь же там Божий!» В последней попытке прохрипел пастор. «Только не для вас!» Незнакомец подцепил кончиком шпаги связку ключей, вытянул её из кармана Грейса и убрал клинок в ножны. «Не уходите!» «Постойте!» «Вот вы и встретитесь», — раздалось в ответ. «Вы же этого хотели?» Джентльмен захлопнул двери церкви и запер. «Это еще не значит, что я тебя выпущу», — пробормотал он и вытолкнул из ячейки на ремне бутылочку с густой зеленой жидкостью и приклеенной к пробке кисточкой. Он обвел замок на двери в правильный круг и крест-накрест написал поверх него две короткие фразы. Из-под двери пробилось красноватое свечение. «Не пытайся выйти. Скоро за тобой придут». Он сунул бутылочку на место и быстро зашагал по Эвлен-Роуд.